Глава шестьдесят пятая. В прекрасном настроении я покинула отель и на такси поехала в торговый центр, как и советовал мне Глеб. Мне хотелось купить себе что-нибудь новенькое из вещей и выбрать красивый, сексуальный комплект нового белья. Мне хотелось побаловать Глеба и отблагодарить его за заботу и нежность. С кучей пакетов, где находились мои обновки, и довольная, как стадо слонов, Хоть и уставшая от продуктивного шопинга, я села передохнуть и выпить кофе на первом этаже. После этого решила ехать домой. «Марина!» — позвал меня кто-то. Я подняла голову и встретилась взглядом с барменом Юрой, который уволился после той истории с кражей денег. «Юра! Привет!» — улыбнулась я ему в ответ. Настроение у меня было хорошее, а сам Юра мне тогда ничего дурного не сделал. Впечатление о нем осталось хорошее. «Как ты? Чем закончилась-то история с деньгами?» «Я присяду. Ты не против?» «Тоже кофейку хочется». «Садись, конечно. Я, правда, уже уходить планировала. Счёт хотела попросить». Он сел на диван напротив меня и принялся изучать меню, подозвав жестом официанта. «А, ну ясно. Дела, дела». «Конечно. Как иначе?» Мы обсудили новости. Я рассказала, что все обвинения с меня сняли. Нашли реального вора и наказали его. Теперь мы работаем спокойно. Все устаканилось. И ты осталась на него работать после всего?» Задал вдруг странный вопрос Юра. «А что такого?» Пожала я плечами. «Место хорошее. Такие деньги мало где платят еще. «Ну, это понятно. Но ведь есть вещи важнее денег. «Честь, достоинство. Мне казалось, для тебя это важнее, чем деньги». Глеб признал ошибку и извинился за обвинение, — сказала я. Никак моя честь при этом не пострадала. О том, что я с ним спала ради того, чтобы в тюрьму меня не запихал Бессонов, я умолчала, естественно. Это уж точно не его ума дело. «Да не в этом дело, не в ошибке». «А в чем? нахмурилась я. «Если честно, я вообще не понимаю, куда ты клонишь». «Я о том говорю, что никакой ошибки не было», — ответил Юра. «Ты думаешь, он просто так нас всех разогнал тогда?» «Не было?» — повторила я за ним, начиная и сама догадываться, о чем идет речь. «Не было, конечно. Глеб еще в первый день знал, что бабки Юлька стащила. Официантка». «Знал?» — подняла я глаза на Юру. «Как же так?» Знал и... обвинил все равно меня? Зачем? Ну да, это же логично. И ты после этого все равно осталась с ним работать? Ну, дело твое, конечно. Любите вы девчонки всяких ублюдков, которые над вами издеваются. А зачем он обвинил меня? Задумчиво спросила я, боясь услышать то, что и сама уже поняла. Ну, наверное, предлагал тебе секс за молчание. Я не ответила. Стала в стенку смотреть. Как в таком признаться постороннему парню? Что он обо мне подумает? «Понятно», — хмыкнул Юра. «Значит, вы договорились». «Это не твое дело», — нахамила я в ответ. «Чего ты вообще в это дело лезешь?» «Да просто непонятно, как вы каждый раз покупаетесь на этот спектакль. Ты думаешь, ты первая, с кем он провернул это?» Сердце, кажется, просто остановилось и замерзло в груди.